Я вышел из дома с ружьем рано утром и, бесплодно прошатавшись до самого обеда, вышел к реке. Чувствую усталость. Я выбрал теневое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать, нечаянно оборачиваясь лицом к воде, гля а там...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 И своим темным цветом еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительные ямочки. Судья закашлялся и смущенно возразил. — Что это вы такое рассказываете? — Мне, право, странно. Лицо господина Вопягина сияло воодушевлением руки у нее были круглые гибкие настоящие две белоснежные змеи а грудь стесненной материей купального костюма ну грудь эту некоторые нашли бы может быть несколько больше чем требуется изяществом женщины но уверяю вас она была такой прекрасной безукоризненной формы судья слушал полузакрыв глаза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 Три хорошенькая девушка лет 18. Ага, сурово сказал судья, наклонясь вперед. Вот видите, что вы скажете на моей? Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста? И формы ее, господин судья, еще не достигли полного развития.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 Подмигнул судья, вежливо раскланился и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.